Глава вторая. История попаданства. «Ну и куда ты меня завел, а? Жопа ты с иголками!» — спросил я у Палыча, который с независимым видом топал неподалеку и забавно фыркал, нюхая все подряд. Естественно, никакого ответа я не удосужился. Зато немного успокоился и смог осмотреться. По большому счету, глазеть здесь было совершенно не на что. Пустырь от горизонта до горизонта, весь покрыт пожухлой травой, какие-то горы вдалеке, вот и все. Но мне хватило, чтобы осознать страшное. Я в другом мире. Доводилось о таком читать? Хотя всякое попадалось. Писатели, они ведь чего только не придумают. У них мозги совсем не так устроены, как у нормальных людей. Порой такое сочинят, волосы на ногах дыбом встают. Одним словом, психи, притом конченые. «А может, я тоже того? В смысле, с катушек слетел, фляга засвистела? Короче, мозгами потек. Ведь не бывает так, чтобы бац и в другом мире. Или как раз ровно так все и происходит. Ладно, смех смехом мяхом, а писяц кверху мехом Нужно что-то делать, решать, как-то выкручиваться. У меня с собой ни еды, ни воды. Да вообще ничего, кроме этой колючки с лапками. Даже поужинать не успел». А ведь столько ништяков добыть да сегодня удалось. Жаль. Я поднял лицо к небу и в очередной раз тяжело вздохнул. Нет, меня точно занесло далеко от дома. Такого у нас не увидеть даже в самых экологически засранных областях. какой то розовые с бирюзовыми нотками в районе горизонта. Вокруг никого, лишь букашки да кузнечики. Собственно, за ними, похоже, и охотится палыч. Вон, как раз снова кем-то весело чавкает в сторонке. Сидеть так можно до бесконечности. А уже откровенно хочется жрать, да и вода не помешает. С последним в степях очень туго, это, похоже, самое, что ни на есть она. Копать здесь можно до бесконечности, а под лопатой будет все тот же сухой суглинок. «Да и где ее еще взять, лопату эту? У меня ведь, как у латыша, шиш и душа». Так что придется проявить смекалку, однако опыт по выживанию у меня колоссальный, и хотя весь он приобретен в каменных джунглях мегаполиса, даже для данных условий мне его хватит. Разве что от ночных хищников отмахаться нечем. Я, наконец, поднялся и двинул в сторону гор, что виднелись вдалеке. В условиях открытой видимости довольно тяжело ориентироваться с расстоянием. Порой кажется, что до объекта всего ничего, но топать до него можно полдня, а то и больше, но выбора у меня нет». «Хотя это тоже как посмотреть. Ведь лечу, спокойно дождаться смерти — тоже решение. Правда, не про меня эта песня. Ещё побарахтаюсь». Идти, казалось, легко, несмотря на усталость. Я ведь весь день по городу пробегал. А с обеда ещё в драке поучаствовал, чтобы добыть, точнее, вырвать себе кусок пропитания. И что самое обидное, всё это осталось где-то там, в другом мире. Нужно было вначале пожрать от пуза, а затем уже за Палычем по станции бегать. «Кстати, где он?» Я остановился и осмотрелся в поисках колючего товарища, но тот и не собирался далеко отходить. Спокойно семенил рядом, перебирая короткими лапками и, знай, походя, хрумкал всяких жучков да таракашек. Чем ближе я подходил к горам, тем больше они казались вовсе не тем, чем в начале. Слишком ровные для природных образований, словно кто-то огромный навалил эти кучи или, как их там называют по-научному, вроде терриконы. Собственно, Это лишь улучшило мое настроение. Раз есть что-то рукотворное, значит, должны присутствовать и те, кто это сотворил. Надеюсь, они обычные люди. Хоть помогут, подскажут, где и что со всем этим делать. Глядишь, даже назад отправят. Лишь бы вместо них не встретить каких-нибудь монстров, жаждущих сожрать каждого. Да, точно не горы. Прям очевидные кучи, уходящие конусами в самые небеса. А еще здесь, похоже, гравитация ниже земной. Очень уж легко. Ощущение, будто я килограммов 20 скинул. Я даже остановился и попробовал подпрыгнуть как можно выше. Опыт можно было считать удачным. Если исключить то, что приземление вышло не очень. Тело взмыло ввысь практически на полтора моих роста. И это при условии, что я не тренировался. А вот сгруппироваться и нормально приземлиться на ноги не удалось. В полете меня немного развернуло, и хотя я махал руками в попытке поймать равновесие, все равно в итоге шмякнулся на пятую точку притом довольно ощутимо. Палыч, глядя на мои маневры, презрительно фыркнул и рванул за очередной живностью, которая в испуге шмыгнула подальше от двуногого идиота. «Сам такой!» обиженно буркнул на колючего «я», почесал ушибленное место и двинулся дальше. Настроение это не прибавило, хотя не сказать, что оно имело упаднический оттенок. Вполне себе обычное, разве что любопытство разыгралось. «Вообще я не люблю людей. Злые они все, жестокие». Однако сейчас откровенно по ним скучаю. Хотелось с кем-нибудь поговорить, выяснить хоть какие-то детали. Пить еще так хочется аж переночевать негде. Чертово солнце, похоже, и не собирается садиться. Печет так, что впору кожу с себя стянуть. Но раздеваться в подобных условиях – самое последнее дело. С непривычки можно обгореть до волдырей. Я такое однажды видел». Как раз знакомый мой, Аватар, нажрался какой-то сивухи с утра и вырубился на газоне посреди июльского солнцепёка. Три дня после этого на спине спал, а грудь выглядела так, будто его кто-то кипятком окатил. Затем всё это лопнуло и воняло, словно он гнить заживо начал. Но ничего, выжил. Здоровье у него мереничи Никакая зараза не берёт. Вскоре удалось рассмотреть ближайший ко мне Террикон — который снова оказался вовсе не тем, что я думал. Не отвал породы, но и теория о его рукотворности лишь больше укрепилась в сознании. Огромная, просто невероятных размеров куча хлама, таких даже на московских свалках не встретить. Казалось, что мусор здесь сбрасывают прямо из космоса, потому как другого объяснения подобной высоте в голову не приходило. Или машина, что его здесь сваливает, должна быть размерами с десятиэтажный дом. Однако это все мелочи в сравнении с тем, какие эмоции я испытал в тот момент. Хотелось припустить бегом к этой куче, прыгать от счастья, ведь мусор – это всегда много полезного. Люди порой выбрасывают совсем новые вещи. Им они попросту не понадобились, а свободное место в квартире имеет свойство заканчиваться. Вот и лететь на свалку все подряд, особенно во время генеральной уборки к какому-нибудь празднику. «Преддверие Пасхи мне нравится больше всего». Во-первых, вся страна затевает вот такие генеральные уборки, и на помойках появляются кучи приличной одежды. А во-вторых, уже достаточно тепло, чтобы как следует поковыряться в мусоре. Ведь к Новому году многие тоже затевают чистку жилища, но морозы порой уже трещат неслабы, и пальцы быстро замерзают, перестают слушаться. В общем, я прибавил шаг в надежде, как следует покопаться в огромной куче хлама и отыскать хоть что-то на ужин. Но чем ближе я подходил, тем ниже опускалось настроение. Мусорная гора приобретала более четкие очертания. Уже удавалось рассмотреть кое-какие детали, и глаз они вовсе не радовали. «Ну о какой еде может идти речь, если свалка состоит в основном из техногенного мусора? Какие-то железки, непонятной, порой крайне причудливой формы, всякие трубки, резинки, куча всевозможных фиговин и загогулин, которые при всем желании не употребить в пищу. Да здесь даже крысу не найти!» Не то, что вчерашний прокисший салат. Вскоре под ногами стали попадаться обломки чего-то непонятного, и я сбавил шаг, более внимательно рассматривая место, куда собираюсь поставить стопу. Не хватало еще ее проколоть. В таких условиях это легко может стать фатальным ранением. Хрен его знает, какие здесь разбросаны яда-химикаты, да и заражение поймать проще простого. Достаточно ржавчине попасть в рану, и все, басты карапузики. На подобное я тоже насмотрелся плавали, знаем. «Нет уж, лучше быть аккуратным, дольше проживу». Я стоял у огромной, просто невероятных размеров кучи техногенного мусора, который перекрывала небесный свод. Даже шея затекла от долгого созерцания пика. Но некие плюсы все же имелись. Например, в тени не так сильно жарило солнце. Впрочем, Палычу на все это было начхать. Он продолжал шуршать вокруг, постоянно фыркал что-то вынюхивал. «Все это, конечно, хорошо. Тенек». Различный хлам, из которого вполне получится соорудить что-нибудь полезное. Но жрать и пить хочется просто невыносимо. И жажда становится все более актуальной. Без еды я спокойно могу обойтись до трех суток. Доводилось, знаю. А вот без воды столько протянуть не получится. Впору хоть ложись и подыхай прямо здесь. Геннадий Палыч, я бы на твоем месте уже волноваться начинал. Если в ближайшие сутки жратвы не найдем, я ведь тебя схомячу. Пригрозил я товарищу, но тот даже ухом не повел. Он сорвался с места за какой-то ящеркой, который вскоре и захрустел в сторонке. Хоть бы поделился, гад. Кстати, как вариант, можно наловить представителей расы рептилоидов и сварганить, какой не есть ужин. Вода, впрочем, тоже не помешает, но как ее добыть? Есть, конечно, один способ, я его еще со школьной программы помню. Осмотревшись, я приступил к делу. Стоять так можно до бесконечности, но мое положение от этого не изменится». Куча отдала мне все необходимое, хотя для этого пришлось в ней знатно покопаться. Благо, перчатки всегда со мной. Это первое правило бомжа – никогда не лезть в мусорку без перчаток. Порезаться, наколоться – там проще простого, а изобилие всевозможных бактерий и гнили ничего приятного в рану не занесет. Вязаная защита, конечно же, не гарантирует полную безопасность, и на этот случай в нагрудном кармане всегда есть зеленка. «Да, вот такой я странный бомж, слежу за собой, а здоровье переживаю. Ну а как? Жить-то хочется, даже несмотря на жуткие, на первый взгляд, условия». В итоге удалось добыть некие полезные предметы. Небольшая хреновина, похожая на чашку, загогулина, при помощи которой можно выкопать ямку, и самое важное – огромный кусок ткани, очень похожий на тент, но более мягкий и невероятно прочный. Я попробовал отрезать от нее часть, воспользовавшись острым куском рваного железа. «Бесполезно». Даже проколоть не вышло, но я не расстроился. Дальше дело нехитрое. Отошел немного от кучи, чтобы та не загораживала солнечный свет. Выкопал небольшую ямку, глубиной примерно по колено, на дно в центре, установил хреновину, похожую на чашу, сверху застелил куском ткани, который обсыпал по краям грунтом, тем самым создав герметичность, а в центр сбросил пару камней. Теперь вся эта конструкция нагреется, и на ткани образуется конденсат, который в итоге стечет в емкость. Много таким образом не добыть, но за полдня граммов 200 накапает. Саму ткань я проверил, плюнув на ее поверхность. Слюна скатилась с нее, будто та пропитана парафином. Ну и жар довольно хорошо пропускает, что как раз необходимо для образования конденсата. Немного подумав, я вернулся к куче и отыскал пару похожих на чашу штуковин, Справедливо решив, что можно использовать оставшуюся часть материала. Чем больше таких емкостей прикопаю, тем в итоге больше воды. Я вернулся к своему сооружению и уже хотел было приступить к работе, как мое внимание вдруг привлёк грохот. Даже не грохот, скорее некий перезвон, словно в соседней куче кто-то тоже копается в мусоре. Все желание продолжать работу тут же испарилось, да и об осторожности я забыл, сломя голову, бросившись в сторону звуков. «Геннадий Палыч у меня парень умный». Завидев, как сваливает хозяин, он без лишних вопросов припустил следом. Кучу я обогнул далеко не быстро. За это время грохот несколько раз повторился, тем самым подсказывая, что я двигаюсь в верном направлении. Вот только, наконец, достигнув цели, я сильно пожалел о поспешности принятого решения. Во-первых, я и без того сильно вымотан, а бег по жаре ну никак не способствует улучшению самочувствия. Во-вторых, знатно охренел от того, что увидел». По соседней свалке передвигалось нечто. Наиболее точным в сравнении будет контейнер по типу тех, что таскают по дорогам дальнобойщики, вот только этот без тягача и водителя. Он был установлен на гусеницы, а спереди и сзади имел по два отростка манипулятора. имя эта штуковина копошилась в хламе, доставала оттуда различные предметы и подносила к линзам, судя по всему, глазам. Ну или как там эта хрень у роботов называется? Затем некоторые железки летели обратно в кучу, а те, что были наиболее милы, в контейнер. При этом все четыре манипулятора двигались очень проворно и совершенно независимо друг от друга. Зрелище, конечно, потрясающее, вот только вовсе не такое, какое я ожидал. И это еще не самое страшное. Подле сборщика курсировало еще несколько механических тварей. Эти выглядели иначе. Самое близкое к ним в моем прошлом мире. Роботы от компании «Бостон Динамикс». «Цилиндрические тела на четырех лапах и клешня-манипулятор на спине». Вроде не сильно кошмарное зрелище, но это если не брать в расчет их поведение, а оно оказалось крайне агрессивным. Как только я вылетел на прямую видимость, один из мелких роботов замер и повернул в мою сторону окуляры. Хотя, как мелких? Размером, так сказать, в холке, они достигали мне примерно груди, и при желании их можно было бы использовать в качестве ездового транспорта, Вот только это не животное, и приручить его вряд ли возможно. Зато, как оказалось, грести от них можно запросто. Эта штуковина, как только заметила меня, отреагировала странным образом. На мгновение замерла, затем ее бока открылись, а из них выдвинулись некие крылья. Вполне резонно было подумать, что робот собирается взлететь. Вот только чтобы опереться о воздух, крыльям явно не доставало площади. Однако ее оказалось более чем достаточно, чтобы закрепить ряд ракет, глядя на которые я едва штаны не намочил от ужаса. Подыхать совсем не хотелось, тем более что этот мир мне только-только начинал нравиться. Здесь хотя бы тепло. Не успел я сказать «мама», как две ракеты отделились от и с громким шипением устремились в мою сторону. Как я успел свалить, ума не приложу. Ноги сами понесли меня в сторону под прикрытие кучи хлама. В конце пришлось пожертвовать осторожностью и откровенно нырнуть, чтобы избежать смерти. Грохнуло так, что заложило уши. Осколки, огонь, свист того же мусора, отброшенного ударной волной. Все это пролетело в опасной близости, лишь каким-то чудом не зацепив меня». Ждать второго залпа я не намеревался, и с низкого старта рванул наутек. Однако топот за спиной явно намекал на преследование, и судя по частоте ударов железными копытами в грунт, мои шансы примерно равнялись нулю. Если в моем мире роботы были неуклюжи и неповоротливы, то эти оказались очень даже проворными. «Падай, дебил!» Внезапно оглушил меня громкий крик, словно кто-то рявкнул в матюгальник. «Я вообще не люблю конфликты и споры». А уж в сложившейся ситуации выяснять причину оскорбления даже не подумал. «Ну, дебил и дебил, ничего страшного. Может, я бегу как-то неправильно. Или выгляжу несоответственно». В общем, я рухнул на землю, больно оцарапав при этом лицо и руки. Над головой что-то засвистело. Уж не знаю, снова ракеты или еще чего похуже. Единственное желание, которое вызывал данный звук поглубже, закопаться в иссохшую землю. Однако этот свист оказался дружественным. Позади практически одновременно с ним послышалось звяканье, словно что-то на большой скорости пробивает тонкую сталь. А затем шум изменился, превратился в грохот сродни тому, когда машина слетает в кювет и начинает кувыркаться. Глаза я открыл в тот момент, когда жуткий грохот раздался буквально у моей головы, а порыв ветра над спиной колыхнул одежду. Смерть прошла буквально в 10 сантиметрах от меня. Да так и застыла грудой железа, застряв в грунте. Линзы торчали прямо напротив моих глаз и какое-то время пытались сфокусироваться. Я отчетливо видел, как внутри двигается диафрагма, а затем что-то заискрило внутри машины. Носа коснулся противный запах горелой проводки и чудовище окончательно успокоилось. Впрочем, оно не особо шевелилось, хотя некий гул и шелест какое-то время испускало. Но бой еще не завершился, а я с удовольствием наблюдал за происходящим со стороны — Принимать участие желания совсем не возникало. А Рубилова там творилось знатное, словно я в компьютерную игру попал. Мои спасители летали по степи на неком багги, судя по всему самодельном. Один за рулем, а второй стоял сзади в раме за турелью. Как он не вываливался при маневрах для меня, оставалось загадкой. Видимо, пристегнут каким-то хитрым способом. Мало того... При всей той болтанке стрелок довольно удачно поливал из турели троих четвероногих роботов. Те, в свою очередь, проворно скакали вокруг и тоже огрызались, но попасть по верткой машине не могли. Буквально в течение минуты люди, прибывшие на подмогу, разобрали на части противников и устремились в мою сторону. На всякий случай я спрятался за тушу поверженного ранее врага, тем более, что и не подумал от нее далеко отходить. Подняв кучу пыли, баги замер неподалеку, и мы с водилой уставились друг на друга. «Ты кто?» — спросил он. «Штопор». Не знаю почему, но представился я своей кличкой, которая витала среди нашего общества бомжей. Прозвали меня так не потому, что я вечно в хлам или постоянно таскаю с собой одноименный прибор для вскрытия винного продукта. Просто моя жизнь напоминала крутое пике самолета. В простонародье — штопор. «Не знаю таких!» — стрелок почесал макушку. Выглядел он довольно странно. Хотя для местных, может, и нормально. Но я ничего подобного в жизни не видел. Во-первых, часть его лица была искусственной. Нет, не какая-то. Там маска из пластика, у которой отсутствовала мимика, а прям натурально кусок робота. Ему заменили левый глаз, часть щеки и полностью нижнюю челюсть. Кисть одной из рук тоже намекала на то, что парень скорее терминатор, нежели человек. «Чего вылупился?» Огрызнулся он. «Простите», — смущенно выдавил я и перевел взгляд на водителя. Видимо, я слишком пристально его рассматривал. Ну да, крайне неприлично с моей стороны. Впрочем, взглянув на второго, я тоже слегка опешил. То, что я изначально принял за очки, типа тех, что носили пилоты в начале 20 века, оказалось глазами. Ну и как дополнение, протез вместо ноги примерно от колена. Судя по всему, тоже роботизированный и не вызывающий у хозяина никакого дискомфорта. Тот также смотрел на меня и нервно постукивал металлическими пальцами по дну автомобиля. «Ну чё замер?» — вновь громыхнул голос, будто усиленный динамиками, а стрелок несколько раз стукнул себя ладонью в челюсть. «Вля! Затрахала уже эта хрень! Нужно к мазоту заехать, пусть посмотрит, что там замыкает постоянно!» «Ты так и будешь молчать?» — отдернул меня уже водитель. «Куда тебе? Могу подбросить!» «Да я что-то... как-то...» — затраил я, пытаясь побороть волнение. «Блин, Палыч...» «Псих какой-то!» буркнул Стрелок. «Валим отсюда!» «Нет, постойте, не уезжайте, пожалуйста! Я просто ничего не понимаю! Я даже не знаю, как сюда попал а, -а, -а, -а, -а, а Водитель тут же натянул улыбку на лицо. Впрочем, Стрелок тоже попытался изобразить нечто похожее. Жаль, выглядело жутковато. «Новенький, что ли?» «Наверное. А что, здесь такое часто случается?» «Здесь чего только не случается!» Вместо водителя ответил мужик с искусственной челюстью. «Это тебе не там, понял?» а Тупо кивнул я. «А что это за место?» «Долго рассказывать!» — отмахнулся тот. «И вообще, если хочешь жить, лучше поскорее отсюда сваливать!» «Да ты погоди, помоечник, походу занят сильно!» Вступил в разговор водитель и подался на выход. «Смотри-ка! Точно!» — второй тоже засобирался. «Ты вроде о каком-то палочи говорил», — напомнил мне водитель про друга. «Минут десять у тебя есть, пока мы в дроидах копаемся». «А может и меньше, так что я бы на твоем месте поспешил!» Добавил стрелок и со всего размаха ударил по корпусу робота монтировкой. «Да убери ты кочергу свою, у меня болгарка есть!» Тут же возмутился водитель, который уже вытащил сзади ящик с инструментом. «Ну, чего замер? Или опять про Палыча забыл?» «А, да, щая!» Преодолев любопытство, я рванул к мусорной горе, где остался мой колючий друг. Однако обнаружил я его гораздо раньше». Ёжик яростно шипел и вовсю боролся с механическим пауком. Ровно по этой причине мне и удалось его быстро отыскать. Механическая мелкая тварь была занята битвой с репейником, и мне удалось подкрасться незамеченным. Первое, что пришло в голову, это раздавить ублюдка, и я тут же исполнил задуманное. Каблук жестко пригвоздил пластмассовое тело к земле, что-то хрустнуло, защелкало, а из-под ступни пошел дымок. Я тут же поспешил одернуть ногу, потому когда до завоняла завоняло паленой резиной. От паука, как говорится, остались «рожки да ножки». Он полыхнул зеленоватым огнем, немного при этом потрещал, и все закончилось. Тем не менее, Палыч еще какое-то время изображал колючий комок, но хоть не убегал и не фыркал, что позволило взять его на руки. Когда я вернулся с ним к телу поверженного робота, моих спасителей там не оказалось. Они уже ковырялись во второй туше, а может быть и третьей. Я с любопытством заглянул в раскуроченный труп, но ничего не понял. Разная электроника, микросхемы, платы и все в таком духе, где я слабо разбираюсь, если не сказать больше, вообще ни хрена не понимаю. Но мои новые знакомые, похоже, знают, что делать, и вскрывают робота в конкретном месте, а не абы где. Видимо, в них есть нечто ценное. Но разбираться со всем этим я буду позже. Для начала бы понять, где я нахожусь, в смысле, куда попал, и что это за мир вообще такой. Что за твари с ракетами? Где все люди? И самый главный вопрос – где найти пожрать и попить? Кстати, от горячительных напитков я бы сейчас тоже не отказался. И желательно побольше.